Молчим мы заняли свои места в карете, и она долго молчала рядом со мной. Держа меня за руку. Но вдруг залилась слезами и воскликнула: "Как он был красив в тот, когда я выходила за него замуж, и как он изменился". Но это продолжалось недолго. Слёзы принесли ей облегчение, она скоро успокоилась, и даже лицо её преяснилось. Если бы не то, что нервы немного разошлись, сказала она, никогда она бы этого себе не позволила. Господи, прости и помилуй нас. Мы вернулись в Хайгит, в её домик, где нашли следующие письмеццоми из страны Кабера, прибывшие с утренней почты. Кентберри, пятница. Дорогая Судараня, а также и вы, Копертинг. Прекрасная страна Бетаванная, показавшаяся на горизонте, снова заволоклас непреницаемым туманом и исчезла навсегда из глаз несчастного, потерпевшего крушение существа, чья судьба решена. Другой приказ об аресте выдан его величество верховным судьёй королевской скамьи в Вестминстере по другому делу Хиппа против Микабера И отведечек по этому делу стал жертвой шрифа обладающего законной юрисдикцией в этом судебном округе. И день настал, и час настал, и бой идёт совсем близкий отвар до гордого полки и цепи рабства. Обречённый хлочить, я скоро закончу свою жизненное поплечь и бодушевные мучения вносимого известного предела, а этого предела я достиг. Да благословит вас Бог. Ведь может в будущем какой-нибудь путник из любопытства и искреннего хочу надеяться сочувствия посетит место заключения, отведённое для должников всего города и задумается, увидев на стенах царапанные ржавым гвоздём загадочные инициалы УМ. О скриптум. Я распечатал письмо, чтобы сообщить, что наш общий друг мистер Томас Трэдлс Он ниспокинул нас и пребывает в добром здравии, уплатил, исполнав всю сумму долга и издержки от имени великодушней Мистротвуд, и я вместе с своим семейством нахожусь на вершине земного блаженства. Глава 55. Буря. Я подхожу к событию в моей жизни столь неизгладимому, Столь страшным, столь неразрывно связанному со всеми предшествующими событиями, что с первых страниц моего повествования, по мере приближения к нему, оно вырастает на моих глазах, становится всё больше и больше, словно огромная башня на равнине и бросает свою тень даже над ним и его детством. Долгие годы после того, как оно произошло, я не переставал думать о нём. Впечатление было так сильно, что я вздрагивал по ночам, будто в мою тихую комнату врывались раскаты нейстовой бури. До сей поры хотя и с перерывами я думаю о нём. Достаточно мне услышать твой штормовой ветер или упоминание о морском берегу, и оно всплывает в моём сознании. Я расскажу о нём во всех подробностях, ибо чётко вижу его. Не, ничего не нужно вспоминать, оно и теперь повторяется перед моими глазами. Быстро приближалось время отплытия корабля с эмигрантами, и моя старая няня, когда мы встретились, она была вне себя от горя, меня постигшего. Приехала в Лондон. Я постоянно бывал с ней, с её братом и смикаберами, они часто проводили время вместе, но Эмили я ни разу не видел. Однажды вечером, когда отъезд был совсем близок, я остался с Пегати и её братом. Говорили мы о Ахеме. Она рассказывала, как нежно он с ней расстался и с каким мужественным самообладанием себя держал. В особенности в последнее время, когда по её словам он перенёс тяжёлые испытания, это была тема, на которую добрая женщина никогда не уставала говорить. Она проводила с ним много времени, и её рассказы о различных эпизодах из жизни мы слушали с таким же увлечением, с каким она говорил. К тому времени мы с бабушкой уже покинули наши домики в Хайдите. Я решил уехать за границу, а она собиралась возвратиться к себе домой в Дур. Временно мы жили в районе Коменгардом. И вот этот вечер, когда я брёл домой после нашего разговора, размышляя о своей встрече с Хемом в моё последнее посещение. Я стал сомневаться, стоит ли откладывать мне передачу моего письма Эмили до прощания с её дядей на борту корабля, или не лучше ли написать ей теперь. У меня мелькнула мысль, не отправить ли она, получив моё письмеццо, несколько прощальных слов своему бывшему жениху. Эту возможность я должен был ей предоставить. И прежде чем лечь спать, я написал ей у себя в комнате письмо. Я писал, что видел его, и он поручил мне передать ей то, о чём я уже рассказал на этих страницах. Я в точности повторил его слова. Мне не было нужды ничего к ним добавлять, даже если бы я имел на это право, ни я, ни кто-либо другой не могли бы ничем приукрасить благостной речи верности. Я распорядился послать его утром, прибавив несколько слов мистру Пегати и прося его передать письмо Эмили на заре, люкспать. Я устал больше, чем думал, заснул только с появлением солнца на горизонте и проснулся поздно, ничуть не освежённый сном. Разбудило меня появление в моей комнате бабушки. Я почувствовал во сне, что кто-то вошёл, как это нередко бывает с каждым. Трот, дорогой мой, я не решалась тебя будить, сказала она. Чуть только я открыл глаза, но пришёл мистер Пегати, ему можно войти. Я ответил утвердительно, и он вошёл. Мистер Дэви, сказал он, пожимая мне руку. Я отдал сэр ваше письмо Эмили. Он написал вот это, просил вас прочесть. И если вы не найдёте в письме ничего дурного, поступайте, как вы считаете нужным. Вы читали, спросил я. Он печальненько внул головой. Я развернул письмо и прочёл. Мне передали твоё поручение. О, как мне тебя благодарить за твоё доброе отношение ко мне. Я спрятал письмо на груди. До самой моей смерти я буду его хранить. Твои слова острые шипы, но вместе с тем отрада. Я молилась читать их. О, как я молилась! Когда я вижу какой ты человек и какой человек мой дядя, я понимаю, каким должен быть Господь, и у меня хватает духу обращаться к нему со слезами. Прощай навсегда. Прощай навсегда, мой дорогой друг. Мы не увидимся на этом свете. Анатом Свете, если мне даровано будет прощение, я встану ото сна, может быть, ребёнком, и тогда приду к тебе. Благодарю тебя и благословляю. Прощай навсегда. Таково было это письмо, закапанное слезами. Могу я и сказать, что вы не находите в письме ничего дурного и поступите с ним, как считаете нужным, спросил мистер Пегги, когда я прочел письмо. Есэмьен. Но я подумывал, что вы думали, мистер Дэви? Я подумывал ещё раз поехать в Ярмут, сказал я. Если ещё время, и я смогу вернуться до отплытия корабля. У меня из головы не выходит Хэм. Я не могу забыть, как он одинок. Для них обоих будет благодеянием, если я передам ему письмо Эмили, а вы скажете ей в момент отплытия, что он получил его. Я торжественно взял на себя это поручение, и я должен его выполнить до конца. Поездка меня не затруднит. Я не нахожу покоя, мне лучше поехать. Вечером я уже буду в пути. Хотя он пытался меня отговорить, но я увидел, что он со мной согласен, и согласие его могло бы ещё более укрепить моё решение, если бы я в этом нуждался. По моей просьбе он отправился в контору пассажирских карет заказать для меня место на Козлых. Вечером я отправился в карете той же самой дороги который столько раз ездил в моей столь превратной жизни. Какое странное небо, не правда ли? спросил я Кучера на первой остановке. Я никогда такого не видел. Да и я тоже, ответил он. Это ветер серх. Боюсь, не было бы беды на море. Плывущие сумрачные облака испещрённые пятнами, похожими по цвету на дым от сырых дров. Громаздились одно на другое, образуя гигантские кучи, и так высоко вздымались облака, что глубочайшие пропасти на земле не могли бы дать об этой высоте никакого представления, а обезумевшая луна, анреаловних, отчаянно и стремительно, словно потеряла направление, от такого попрания законов природы, и была охвачена ужасом. Весь день дул ветер, усиливаясь, он выл всё громче. Прошёл час. Он ещё больше окреп, воин ростал, а небо ещё больше потемнело. Приближалась ночь, облака сгустились, раскинувшись по всему небу, теперь уже совсем чёрному, а ветер всё крепчал, наши лошади еле-еле двигались против ветра. Не раз в ночной тьме был конец сентября, и ночи были уже длинны. Передние пары сворачивало в сторону или останавливалось, как вкопанные. А мы в Серёсе пасали, что карета опрокинется. Дождевые потоки, опередившие бурю, низвергались, как стальной ливень. И если встречалось какое-нибудь прикрытие, вроде деревьев или стены, мы останавливались, не имея никакой возможности продолжать борьбу. На рассвете ветер бушевал ещё яростней. Я бывал в ярмауте, когда он, по словам тамошних рыбаков, бил как пушка, но такого грохота я никогда не слышал. Мы добрались до Ипсвича с большим опозданием. Почти от самого Лондона нам приходилось брать с боем каждый дюйм, и на рыночной площади нашли массу людей, которые ночью покинули свои постели, испугавшись, как бы не обрушились печные трубы. Пока мы меняли лошадей, кое-кто из собравшихся на постоялом дворе рассказал нам, что с высокой колокольни ветер сорвал большие свинцовые листы, заградившие соседние улицы. Другие сообщали, что жители окрестных селений видели огромные деревья, вырванные с корнем, и целые скирды сена, развеянные по полям и дорогам. А буря нисколько не утихала, она бушевала все яростней. Мы еле-еле подвигались к морю, и сила ветра, дувшего оттуда, становилась все более чудовищной. Море мы еще не видели. Но брызги я ощущали на губах, и солёный дождь обрушивался на нас. Намного миль вокруг вода залила равнину, примыкавшую и к Ярмуту. Каждые лужи, каждые водоёмы выхлестнули из берегов и с яростью брунов устремились навстречу нам. Когда вдали показалось море, волны на горизонте, внезапно вздымавшиеся над бурлящей пучиной, походили на другой берег с башенными домами. А когда наконец мы въехали в город, жители выглядывали из домов простоволосые, с искажёнными лицами, чтобы взглянуть на почтовую карету, которая прибыла в такую ночь. Я остановился в знакомой гостинице и пошёл поглядеть на море. Пошатываясь, я с трудом шёл по улицам, усыпанным песком и устланным морской травой. В воздухе летали клочья пены. Я всё время ждал, что на мою голову вот-вот упадёт с крыши черепица. или шифер, и тое дело сталкивался на перекрёстках с прохожими. У берега были не только рыбаки. Половина населения Ярмута сгрудилась там, хронясь за дома. То один, то другой житель, бросая вызов ярости бури, выходил из-за прикрытия, чтобы бросить взгляд на море, но его сносило ветром, и он с трудом, петляя, возвращался назад. Я добрался до этих людей. Рыдали женщины, Чемуж я ушли в море за сельдью или за устрицами, и должно быть погибли, прежде чем успели где-нибудь укрыться. Седые и старые моряки поглядывая то на море, то на небо, качали головами и перешёптывались. Волновались судовладельцы. Дети жались друг к другу, и даже отважные моряходы, охваченные сильнейшей тревогой, направлялись за прикрытие подзорной трубы на моль, словно безревые врага. Во мне меня потрясло, когда, улучив момент, я вгляделся в него. Оно бушевало с громовыми раскатами, вздымая тучи песку и камней. Катились и катились гигантские валы, и достигнув предельной высоты, рушились с такой силой, что казалось, прибой поглотит город. С чудовищным рёвом отпрядывали волны, врывая в береге глубокие пещеры, словно для того, чтобы взорвать сушу. Когда увенчанный белым гребнем вал, не дойдя до берега, с грохотом рассыпался, каждая волна, обуянная той же яростью, рвалась вперёд, чтобы слиться с другими в новом чудовищном валу, превращались вдали на сотрясённые горы. сотрясённые долины взметались на высоту гор меж которых вдруг взмывала одинокая птица с раскатистым воем били в берег огромные массы воды поднимаясь и сникая бурлили крутились и вскипали всё новые и новые гряды волн меняя форму меняя место чтобы уйти снова и снова вернувшись